Глава одиннадцатая. Шаровая молния. Арсений не обмолвился и словом, готовясь к обряду, а Елеоль не пыталась с ним заговорить. И если юноша не скрывал потрясения от признания девушки, то Елеоль глубоко спрятала свои чувства и терпеливо ждала его первых указаний. Слушая голос разума, Елеоль убедила себя, что важнее всего спасти отца, а прочее может подождать. Арсений расставил на полу свечи в несколько рядов треугольником около изваяния богини. В двух углах, образовавшихся по бокам от статуи, он изобразил магические иероглифы, причудливые символы из перекрещивающихся линий, наделённые магической силой, иероглифы исполняли волю мага, пока оставались видимыми. Перед изваянием Арсений поставил большой деревянный кубок и наполнил его золой от догоревших благовоний. Когда она спросит, кто ты? «Назовешь свое имя», — нарушил молчание Арсений, приступая к обряду. Он встал лицом к статуе и, разведя руки в стороны, прошептал заклинание «Диарос Фатим Лукас». Повинуясь магу, иероглифы засветились и легкой дымкой поднялись вверх. Спустя мгновение из них, возле изваяния богини, появились две полупрозрачные копии Арсения. Фантомы одновременно с ним начали повторять слова «Диарос Фатим Лукас». Мы иноземцы, иноземцы, не почитающие, почитающие святыни храма твоего, Шердар. Мы отвергаем божественную сущность твою и называем бесславными, бесславными деяния твои». По стенам храма пробежали молнии, а глаза статуи заискрились. Невидимая сила начала сдвигать свечи, расставленные на полу, но Арсений вместе с фантомами вновь расширил треугольник. «Пусть, Пусть падет величие твое и погаснут огни, огни во храмах твоих». Продолжал он и повернулся спиной к зоянию. Пусть, Пусть прахом, прахом станут, станут владения твои. Зала заструилась из поднятого кубка, и облетает треугольник стало собираться серым зонтом над головой статуи. Кто, Кто явился осквернить мой храм? храм? Прогремел голос богини Шердар. Я, дочь тала, захочу плюнуть тебе в лицо, ответила Елеоль, дерзко выступив вперёд. Попробуй, Попробуй, Коля смелился. Осмелешь. Я уже близка. Слава богине, эхом растаяли под куполом, а стены сотряслись от налетевшей бури. Раздался гром. Молнии сверкали не переставая, отчего слепящий свет заливал окрестности храма, и монстры, выскочившие из-под снега, стали более явственные. "Пора выбрать очередного духа из твоей связки, пока действует слёз Архиса", сказал Арсений, как только его фантомы исчезли. "Я посоветовал бы Икремона". Он считается самым сильным из Лукархиса. Он ещё безобразнее, чем же коза. Разглядывая подвеску, заключила Елеоль: "Но, к счастью, я не увижу себя в зеркале". Девушка передвинула пряжку, и началось превращение. Ноги её срослись, а руки раздвоились. Елеоль стала похожа на змию с четырьмя конечностями возле шеи. Она увеличивалась в размерах, изменяясь до неузнаваемости. Лакримон был покровителем Недер. И задняя часть его туловища, переходящая в хвост, состояла из жидкого металла. Хвост чудовища, словно растаявшее зеркало, растекался волнами и в мгновение собирался, приобретая причудливые формы. Но передние четыре лапы оставались неизменными. Их покрывала чешуя из разных горных пород, а на золотой голове и вдоль спины щерились острые кристаллы. Плечи вызванного духа были усыпаны изумрудными и рубиновыми камнями. Серебряная грудь голубыми вкраплениями непрозрачного минерала, а широкий лоб сверкающими сапфирами. На месте глаз росой посветилис мелкие синие камни. Вокруг змееподобного тела чудовища вращались три щита: один из серебристого металла, второй из красного камня, а третий был похож на чёрное маслянистое пятно. Внушительные размеры самого сильного слуги Архиса вызывал благоговейный страх. Лакримон выглядел величественным и грозным. «Я, Я готова, готова к встрече, к встрече с, богиней. с богиней!» Произнесла гранатовыми губами Елиоль и ударом лапы пробила потолок. Огромное тело не позволяло ей оставаться в храме, и дочь Таласа в облике Лакримона выбралась на крышу. Вихрь миллиардов снежинок пытался сбросить ее на землю, На свинцовой когти крепко держали за крышу храма. В это время в небе образовалась чёрная воронка, и в ней со слепительной вспышкой появилась небывалых размеров шаровая молния. Она разбрасывала искры и приближалась к святилищу богини Шертар. Хрустальные арахнисы подняли оглушительный свист, приветствуя свою мать. А на снегу заиграли красные блики. По сияющим шарам обрисовалась женская фигура. Она касалась его головой и обвивала огненными волосами. Именно так любила появляться богиня Шардар. Прилетать с громадной шаровой молнией в пышной шевелюре. Ее изящные и утонченные формы прикрывали лепестки струящейся алой ткани, а туфельки с заостренными и загнутыми вверх носками растапливали снег. «Только, Только безумный, безумный или бессмертный, бессмертный может позволить себе, себе подобную дерзость", дерзость!» гневно произнесла богиня. В теле жалкого слуги Архиуса тебе не избежать заслуженного наказания, дочь Талоса. Из шировой молнии вылетели две дюжины более мелких, и ширдар направила их в волокремона. Монстр не растерялся. Щиты, вращающиеся вокруг него, стали передвигаться быстрее, и каждый по-своему отразил атаку. Металлический щит поглотил часть смертоносных зарядов. Камень он отбросил назад. А не в теной выпустил им навстречу чёрные струи, заставляя шаровые молнии взорваться ещё в полёте. Ты ничего не добьёшься, дочь Таласа. Таласа, воскликнула богиня. Я, Я не, отпущу не отпущу главного жреца Архиса. Архиса. Архиса. Он, угроза Он угроза для нашего, для нашего мира. мира. Разве, Разве мы отец, отец нарушил гармонию? гармонию? Это, Это вы и ваши, ваши сёстры забыли о своём предназначении. предназначении. Да что ты, что ты, знаешь, ты знаешь о, о моих, моих сёстрах? Верховный жрец храма Архиса создал для них темницы. И я единственная, кто еще стоит на пути зла. Я последнее препятствие, мешающее Архису захватить власть над миром и стать верховным божеством в пяти государствах. Если Архис обретет желаемое могущество, он потребует от эларианцев кровавые жертвы за годы забвения. Это ложь! Вы предали своих сестер! Вы похитили Таласа и заставили его использовать свой, использовать свой дар во зло. Разъярённый лакримон махнул хвостом и плеснул в богиню волной ртути, но Шердар успела увернуться. Она не ожидала такой наглости. Шердар яростно закричала и, отлетев на небольшое расстояние, заставила шар в своих волосах увеличиться втрое, а затем бросила его в слугу Архиса. Она стремилась раздавить противника. Однако противоборство закончилось тем, что искрящийся шар взорвался. Огненная волна растопила снег вокруг храма и уничтожила хрустальных арахнисов. Шердар огненной волной отбросила за ближайшие ряды домов, а из вспыхнувшего святилища выбежал Арсений. Лакримон, увидев его, ослабил мёртвую хватку, и многочисленные крючки, вонзившиеся в полыхающий свод храма, растаяли и слились в хвост. «Думаю, Судрафан уже спас отца, и они ждут нас на священном плато!» Опустившись на землю, сказала Елиоль в облике покровителя Недр. «Пора, Пора превратиться, превратиться в кого-то крылатого и лететь к, к ним!» «И ты так спокойно говоришь об этом после слов богини Шердар?» Не разделил ее радости Арсений и протянул ей плащ. «Не похоже, Не похоже чтобы что она алгала. лгала?» Задумчиво проговорила Елиоль. «Богиня, конечно, в ярости, но ее, ее можно понять!», понять. «Если верить ей, то Архис, бог, которому поклоняются бантелианцы, воплощает с собой зло. Это не может быть правдой!» — воскликнул Арсений. «Думаю, «Думаю у каждого из них своя правда», правда. — ответила Елиоль. «Но истину нам откроет, откроет только отец. отец». Девушка не успела превратиться в крылатое существо, заметив, как в ночном небе вновь появился искрящийся шар, несущий шардар. «Я похитила И Талоса, чтобы не допустить возрождение зла в облике Архиса. Архиса!» Произнесла богиня, глядя на них сверху. «Если Вы не верите, верите, то спросите у того, того кто отрёкся от своего властителя. Поговорите с его бывшим преданным слугой». «Я всего лишь обрекала Кремона». «А кто, а кто говорит, говорит о тебе?», о тебе. «Отступником Отступник был Элтор!» Эл Шердар говорила, не сводя глаз с Арсения. Она указала на него пальцем, произнося имя слуги Архиса. Сбрось жалкую личину и обрети своё истинное лицо, приказала она. По велению богини вокруг мага закружился вихрь из снега и песка. Вы ошибаетесь, воскликнул юноша и попытался заклинанием разбить ловушку, но безуспешно. Поток ветра подхватил пламя от горящего храма, и Арсений оказался в огненном коконе. Елеоль бросилась защищать своего друга. Остановись", Остановись, удержала её богиня. Ему не нужна, не нужна твоя помощь. помощь. Как, как только, только Элтор почувствует опасность, опасность он, пробудится. он пробудится. Но Арсений всего лишь человек, я знаю, я знаю его с, его с детства, детства, крикнула принцесса и снова кинулась к юному магу. Но ей не удалось приблизиться к юноше. Вихрь оторвал окружающие её щиты и завертел их вокруг Арсения. Если, Если не веришь, не веришь моим, моим словам, слова. поверь, поверь ему, ему, сказала богиня Шердар и бросила в окружающий столб огня две шаровые молнии. Взрыв отбросил Лкремона и снёс догорающие стены храма, а в центре дымящейся воронки появился Элтор. Древовидное божество разглядывало свои громадные руки словно впервые. "Нет, Нет я, я не, не хочу, хочу этого. этого", закричало чудовище голосом Арсения. Только теперь этот голос звучал устрашающе. Вот ну, истинное, истинное лицо, лицо твоего друга, друга, усмехнулась богиня. Спроси, спроси почему он отрёкся от Архаиса от и, и предпочёл забыть о своём божественном, божественном происхождении. Елёль уже вернула себе прежний облик и, накрывшись тёплым плащом, не могла произнести ни слова. Она смотрела на того, кем стал Арсений, и в её глазах заблестели слёзы. Неожиданное открытие отозвалось болью. В одном мгновении приятные воспоминания детства, где Арсений воплощал образ лучшего человека в мире, померкли. Неужели он притворялся? Неужели он всё время скрывал свою истинную сущность? Елель с трудом заставила себя заглушить многочисленные вопросы и пыталась овладеть собою. А тем временем к Арсению возвратилась память. "Я, я не, знал, не знал, что, что я, я не, не человек", человек воскликнул Элтора Арсений. "Клянусь, «Теперь понятно, почему ты можешь обходиться без человеческой пищи». Бесцветным голосом произнесла Елиоль и смахнула соленую каплю с ресниц. «Двадцать пять лет я прожил в теле, теле человека, не зная о том, том кем, кем был на самом деле. деле», пытался убедить принцессу, бывший слуга Архиса. «Я, я находился, находился под собственным, собственным заклятием. заклятием». «Боги лишь ради забавы превращаются в людей», упрямо не верила девушка. И мне известно, ради каких забав превращался ты. Все, Все совсем не, не так. так. Хочешь, чтобы я поверила рассказам о том, как плохо быть Богом? Я, я был марионеткой в руках, в руках безумца. Я отрекся от своей, от своей божественной, божественной сущности ради свободы. свободы. Это уже не важно, — сдержанно произнесла Елиоль. Скажи главное, Архис воплощает зло или добро? За сотни лет власть над миром развратила его божественное сознание. И Архис стал требовать возведения новых храмов, требовать от людей больше подношений и жестоко карал тех, кто не следовал его приказам. Народ терпел, но недовольство росло и привело к тому, что люди стали поклоняться его слугам, а не ему самому. Когда же Бог потребовал кровавых приношений, люди окончательно отказались поклоняться Архису. Появилось святилище Лакримона, Жекозы и многих других божественных созданий. Однако новые боги оказались не лучше своего Создателя. В результате люди решили отвергнуть божественное начало. Но их душа не могла окончательно отказаться от веры. Потребность верить в божество, дарующую жизнь, защиту и любовь, убить в себе они не смогли. Люди увидели нечто божественное в природных стихиях. Так возникли четыре богини. «А разве вы не его дочери?» Спросила Елёль, выслушав совершенно иную историю, нежели ту, что рассказывала им мать рода. "Дочери!" Дочери". рассмеялась Багеня Шардар. "У банталянцев просто дар придумывать нелепые идеи. А самое безумное пришло к Таласу, когда он решил возродить веру в Архиса. Он выпустил из темницы того, кто сотни лет ждал момента, чтобы отомстить. Всё, что вы говорите, ужасно!" закрыла лицо руками Елёль. Но, «Но это, это правда», правда. — осторожно подойдя к ней, — сказал Элтор Арсений, вернув себе человеческие черты. «Тогда что же мы наделали?» — спохватилась Елиоль и взглянула на Шардар. «Мы вызвали вас из колыбели, чтобы Суграфан смог пробраться туда, к моему отцу!» «Кто, Кто такой, такой Суграфан? Суграфан?» «Хранитель колыбели Архиса», — тихо ответила Елиоль. «Никогда, Никогда не, не слышала ничего глупее». Богиня повела плечами. «У колыбели богов нет никаких хранителей. Их и храняет сила самого бога». «Но как же...» Елёль осеклась и переглянулась с Арсением. «Те люди в деревне. Они ведь тоже знали о нём и предупредили». «Как он выглядел?» Шардар сощурилась. «Милый, смешливый, синие глаза и...» «Мелкий человек, покрытый синими перьями», закончил Арсений. «Умеет превращаться в дым». Богиня ухмыльнулась. И у тебя Но нет ни, ни одной, одной идеи, людей, кто это кто такой? такой, глупый служитель Архиса? Служите Архиса, спросила она. О, нет, Арсений сплёснул руками. Конечно, это одно из его воплощений. О чём ты? Елеоль с испугом смотрела на друга. Архис принимает разные облики, чтобы выходить к людям и загадывать им ребусы. Он не любит скуку и так развлекается. Хочешь сказать, Она умолкла, многозначительно поглядев на Арсения. «Да, он покивал. Мы впустили к твоему отцу самого Архиса. Все это время он водил нас за нос, играл с нами, как с детьми. Глупцы! Жалкие, Жалкие посредственные, посредственные лютишки!» Разразилась еще большим гневом богиня, разбрасывая молнии. «Теперь, Теперь ваш мир обречен. обречен!» «Но ведь вы еще с нами!» Воскликнула с надеждой Елиоль. Надолго, Надолго ли? ли? усмехнулась Шердар. Я открыла, открыла Таласу истинную, истинную сущность, сущность Бога-архиса. Архис. Теперь архис, архис станет пытать жреца. жреца. Талас не Талос выдержит пыток, пыток и, создаст и создаст темницу и для меня. И для меня. А когда да, отвергнутый да, бог, бог заберёт мой Ирдиль, в котором концентрируется моя сила, тот то станет абсолютным властелителем вашего мира. Ирдиль моих сил он уже заполучил. Однако самого страшного пока не произошло, воодушевлённо сказала девушка. Значит, у нас есть шанс. Богиня Пристань посмотрела на неё и произнесла: Ты мне нравишься. Я, Я даже захотела, захотела помочь вам. Помочь. Она поднесла к губам раскрытую ладонь и вздулась с неё золотые пылинки. Они не оседали на землю, а собирались в небольшое облачко, сгустившись то превратилось в уже знакомого Арсению золотого осьминога с тонкой длинной шеей и вибрирующими отростками на голове. Маринор перенесёт, перенесёт вас к маяку Бели, объяснила богиня. А пока а вы спасаете, спасаете Таласа, я, я постараюсь отвлечь, отвлечь, отвлечь внимание Архиса. Арсений и Гелиоль поблагодарили Шердар и позволили существу обхватить себя щупальцами. Через несколько мгновений они оказались в горной долине, залитой туманом. Здесь уже наступало утро, и лучи солнца вырвались из-за горизонта. Конец 11 главы.